Глава 14. Китайская цивилизация отправляется в новый поход. Обеспечив поднебесный устойчивый рост экономики, социальную стабильность и достойную роль в мировом управлении, Компартия Китая поставила новую стратегическую задачу. На сей раз в духовной жизни. Построить великую державу сильной культуры и сформировать современную цивилизацию китайской нации. Именно так эта задача была сформулирована председателем Си Цзиньпином в установочном выступлении во время посещения 2 июня 2023 года сначала Государственного архива публикации культуры, а затем Академии истории Китая. В сопровождении высших партийных руководителей, светил исторической науки и археологии, Си Цзиньпин с неподдельным интересом разглядывал древние рукописи слушал объяснения специалистов. Затем состоялся симпозиум по сохранению и развитию культурного наследия, на котором и прозвучало установочное выступление. Си Цзиньпин призвал, находясь в новой отправной точке, продолжать содействовать культурному процветанию, строить великую державу с сильной культурой и формировать современную цивилизацию китайской нации. Великое возрождение китайской нации, которое происходит с 2012 года по инициативе Си Цзиньпина, должно базироваться на прочной основе, желательно многовековой. Поэтому он подчеркнул важность проведения исследований и предоставления интерпретаций истоков китайской цивилизации. Си Цзиньпин обратил внимание, что китайская цивилизация имеет долгую и непрерывную историю, уходящую корнями в глубокую древность. По его словам, всестороннее и углубленное понимание этой истории имеет важнейшее значение для более эффективного содействия творческому преобразованию и инновационному развитию блестящих традиций китайской культуры, а также для построения современной цивилизации китайской нации. Необходимо из поколения в поколение передавать традиции китайской цивилизации, единственной непрерывной мировой цивилизации. Среди основных традиций главный китаец планеты выделил предприимчивость, миролюбие и инклюзивность, под которой подразумевается гармоничное сосуществование различных религиозных верований в Китае а также открытое мировоззрение по отношению к различным мировым цивилизациям. Эти фундаментальные черты китайской цивилизации определят и ее будущее. Китайский народ должен следовать своим собственным путем, а инновационность определяет предприимчивый дух китайского народа, подчеркнул Си Цзиньпин. Из его выступления следует, что пятитысячелетнюю историю китайской цивилизации решено поставить на службу не только настоящему, но и будущему поднебесной. Находясь в этой новой исторической точке отсчета, Китай должен сохранять твердую уверенность в ценности своей культуры и продолжать следовать своим собственным путем а также развить китайский опыт для создания китайской теории с тем, чтобы достичь интеллектуальной независимости и самодостаточности. Под новой точкой отсчета подразумевается новый поход, который по решению 20-го съезда КПК октябрь 2022 продолжил новую эпоху, первое десятилетие руководства Си Цзиньпина. За прошедшие месяцы эта новая политическая конструкция наполнилась целым рядом теоретических новаций. Среди них не только самоценность китайской цивилизации, но также китайская модернизация, глобальная безопасность, глобальная цивилизация и другие. Духовный вакуум должен быть заполнен. Создавая несущие конструкции следующего этапа китайской мечты под названием «Новый поход», его архитектор не мог не думать об идейном наполнении. Для него, как руководителя ста миллионов коммунистов, остается приоритетом восполнение духовного вакуума в китайском обществе, который сложился за минувшие десятилетия. Фатальным ударом по традиционным моральным ценностям стала Великая пролетарская культурная революция 1966-1976 годов. Разрушались не только памятники искусства и архитектуры, но вытравлялись гуманные принципы учения Конфуция, объявленного лжеучителем вместе с ними уходили в прошлое вежливость, уважение к старшим и забота о младших, почитание грамоты и грамотеев. С началом проведения Денсиапином политики реформы открытости 1978 год. Главным лозунгом общества на несколько десятилетий стал его призыв обогащайтесь. Погоня за выгодой любой ценой стала для нескольких поколений главной жизненной установкой. Людям стало не до китайских церемоний, не писанных традиционных правил вежливости и порядочности. Резко упал интерес к литературе и искусству, понизился престиж ученых и учености. Массированный приток капиталов и технологий из стран Запада неизбежно сопровождался заимствованием моральных принципов и моделей поведения либерального капитализма. Вытеснению высоких образцов традиционной культуры и этики способствовал приток массовой культуры из Тайваня, Гонконга и других периферийных регионов Большого Китая. Одновременно продолжалось разочарование в принципах социализма, принимавшие подчас формы волнений и даже бунтов. Руководство Компартий видело опасность духовного вакуума. На высоком уровне не раз принимались решения о борьбе с буржуазным либерализмом. Однако наличие либерально-капиталистического базиса в обществе делало малоэффективными попытки изменить настроение в надстройке. Намерение заполнять духовный вакуум традиционными и социалистическими ценностями стало проявляться в политике Си Цзиньпина с первых дней его руководства Компартией и Китаем. Вовсе не случайно он выбрал Национальный музей местом провозглашения китайской мечты о великом возрождении китайской нации. 29 ноября 2012 года Новый генеральный секретарь вместе с другими высшими руководителями КПК осмотрел выставку «Путем возрождения». Она рассказывала об ослаблении поднебесной приманчжурской династии Цин, об истории натиска Запада со времен опиумных войн, японской агрессии и роли партии в поисках выхода из столетнего цивилизационного тупика. На этом фоне и прозвучала тогда установка главного коммуниста, которому предстояло по праву стать еще и главным китайцем. Он заявил, «Нескончаемая борьба, продолжающаяся со времен опиумных войн вот уже 170 лет, открыла блистательные перспективы великого возрождения китайской нации. В настоящее время мы, как ни один исторический период ранее, близки к осуществлению нашей цели, великому возрождению китайской нации, и как никогда раньше мы уверены в нашей способности достигнуть этой цели. Эти слова и по сей день повторяются в важнейших документах Компартии, став своеобразной мантрой. Для краткости она называется «Китайская мечта». Именно она была призвана заполнить духовный вакуум предыдущих десятилетий. Главной духовной потребностью для каждого китайца должно было стать преодоление унижений минувших веков, возрождение уверенности в самоценности китайской культуры и восстановление законного места китайской цивилизации в мире. Три источника и три составные части китайской мечты. Само собой разумеется, руководитель Компартии рассматривает достижение китаизированного марксизма как важнейший компонент китайской мечты. Он не открещивается от идей марксизма и Мао Цзэдуна, а также теоретических изысканий Дэн Сяопина, Дзян Цзэминя и Ху Цзэнтао. При Си Цзиньпине создана Академия Марксизма, А в каждом университете институт марксизма на базе бывших кафедр марксизма-ленинизма. И еще один компонент китайской мечты патриотические националистические идеи революционеров поколения Сунь свергнувших в 1911 году почти трехвековое правление маньчжурской династии Цин образовавших Китайскую республику и первую правящую партию – Гоминдан, Национализм, народовластие и народное благоденствие – эти три народных принципа Суньяцена отчетливо просматриваются в программных заявлениях и практических действиях архитектора китайской мечты. Словами Си Цзиньпина «взять судьбу нации в свои руки и быть гордым китайцем» которому везде и всюду почет и уважение — это цель, которой добиваются сыновья и дочери китайской нации со времен новой истории. Осуществление великого возрождения китайской нации, достижение могущества и процветания государства, национального подъема и счастья народа — это сокровенные чаяния Сунь Яцена китайских коммунистов, и всех китайцев со времен новой истории. Третьей составляющей частью идеологии китайской мечты стало наследие Конфуция, учителя десяти тысяч поколений. Уже в первых своих публичных выступлениях Си Цзиньпин стал цитировать его чаще, чем других философов древности Мэн Цзы, Шан Яна, Гуан Цзы. Обращаясь к молодежи 4 мая 2014 года, он отметил, что за несколько тысячелетий у китайцев сложилась особая система ценностей. Си Цзиньпин перечислил эти ценности в 17 конфуцианских цитатах. «Народ — основа государства, природа и человек едины. Достигать согласия при наличии разногласий». Как небесные светила движутся без остановки, так и благородный муж должен постоянно самосовершенствоваться. Когда осуществляются признанные обществом нормы, поднебесное становится общественным достоянием. На каждом человеке лежит ответственность за судьбу страны. Благородный муж думает о долге. Благородный муж в душе безмятежен. Благородный муж во всех делах считает справедливость самым главным, и слово должно быть верным и дело решительным. Человек, которому нельзя доверять, ни на что не годен. Высоконравственный муж не одинок, у него всегда найдутся сторонники. Гуманный муж всегда любит других людей, помогать другим в добрых делах, Не делать другим того, чего себе не пожелаешь. Быть со всеми в дружеских отношениях, оказывать взаимопомощь в охране территории и наблюдении за врагом, уважать своих стариков, а также стариков других людей, заботиться о своих детях, а также о детях других людей, приходить на помощь в трудную минуту, не бояться бедности, но боятся неравенства. Свое особое отношение к Конфуцию и его учению Си Цзиньпин подчеркнул, совершив поездку на родину философа в город Цюйфу, провинции Шаньдун. В минувшие века императоры всех китайских и даже не китайских династий джурджей, монголы, маньчжуры совершали многодневные торжественные паломничества в Цюйфу. Там сохранились усадьба Конфуция, его могильный холм на самом большом в мире фамильном кладбище, а также храм Конфуция, напоминающий размерами и роскошью, павильоны императорского дворца в Пекине. Но Мао Цзэдун и другие руководители КПК и КНР ни в своем официальном, ни в личном качестве никогда не посещали эти священные для китайцев места. Поводом для приезда 24 сентября 2014 года стало участие в мероприятиях по случаю 2565 годовщины рождения учителя десяти тысяч поколений 551-479 годы до нашей эры. Во время культурной революции взбесившиеся недоучки Хун бины устроили погром в доме и храме Конфуция. Разрыли могильный холм, а рядом установили виселицу со свежим трупом. Возродив многовековую традицию паломничества правителя Поднебесной к могиле учителя, Си Цзинпин выступил с докладом на международной конференции исследователей учения Конфуция», и одновременно проходившим там же Пятом Конгрессе Международной Конфуцианской Ассоциации. Главной мыслью доклада стала преемственность проблем мира и развития в учении Конфуция и в интеллектуальном арсенале китайских коммунистов. Именно Компартия является преемником и продолжателем ценностей духовного мира Китая, которые глубоко укоренились в плодородной толще традиционной культуры подчеркивал глава китайских коммунистов. Выражением почтения к совершенно мудрому стало возведение в Цюйфу по указанию Си Цзиньпина нового грандиозного научного центра под названием «Академия изучения наследия Конфуция». В 2018 году 700 тысяч экспонатов разместились в удобных залах с новейшим оборудованием. Здания Академии в традиционном стиле стоят в парке рядом с небольшим озером. В разных городах и местностях Китая сохранилось более тысячи объектов конфуцианского культурного наследия, в том числе 327 действующих храмов и 144 центра изучения трудов мудреца. Стоит отметить, что на 2020 год в 162 странах мира Действовало 650 институтов Конфуция, которые за счет китайской казны дают местным жителям основы языка и культуры Поднебесной. Инженер-химик по образованию, но гуманитарий по складу ума, Си Цзиньпин не раз проявлял искренний интерес к духовному наследию Поднебесной. Этот интерес не ограничивается цитированием Конфуция и других мыслителей прошлого в выступлениях и документах. На китайских интеллектуалов и зарубежных специалистов по Китаю глубокое впечатление произвела его поездка в Инсюй, на родину китайских иероглифов. 29 октября 2022 года, во время поездки по провинции Хэнань, Си Цзиньпин совершил путешествие во времени, осмотрев подземный музей Дягувэнь гадательных надписей на черепашьих панцирях и костях животных. На северо-западной окраине города Аньян обнаружили остатки поздней столицы династии Шан 1600-1046 годы до нашей эры). Си Цзиньпин спустился на несколько метров вглубь многовекового культурного слоя, где действует музей. Там он осмотрел древние гадательные надписи, которые стали источниками иероглифической письменности. Председатель отметил, что китайская цивилизация с ее самой долгой и непрерывной историей в мире сформировала великую китайскую нацию. Эта нация продолжит оставаться великой и впредь, подчеркнул он. Мы должны укрепить нашу культурную уверенность, упрочить нашу веру в себя И чувство гордости за то, что мы китайцы. Как и в случае с посещением родины Конфуция, пребывание на родине иероглифов не осталось без благоприятных последствий. Уже в феврале 2024 года был торжественно открыт новый музей на раскопках Инсюй в Аньяне. Старые иероглифы пригодятся в новом походе. Характерно, что посещение музея древних иероглифов в Вэнсюй состоялось параллельно с поездкой в город Яньань в соседней провинции Шэньси. Он на протяжении нескольких лет, 1935-1946 годы, был столицей особого района Китая под контролем Компартии. В пещерах Яньани жили и работали Мао Цзэдун, Чжоу Джоэнлай, и другие руководители Компартии, которые добрались до провинции Шаньси после целого года боев и странствий по горам и лесам труднодоступных районов Китая. Этот героический период истории КПК известен как «Великий поход». Не случайно новый этап реализации долгосрочного плана «Китайская мечта» был назван «Новый поход». Приезд Си Цзиньпина буквально через неделю после окончания 20-го съезда в святые для коммунистов места тоже был глубоко символичен. Убеждение в синергии китаизированного марксизма и традиций китайской цивилизации характерно для Си Цзиньпина. Во время посещения Академии истории Китая в июне 2023 года он, в частности, сказал, Несмотря на разные культурные истоки, марксизм и прекрасная традиционная китайская культура в значительной степени совместимы друг с другом. Он подчеркнул, сочетание основных постулатов марксизма с конкретными реалиями Китая и лучшими традициями китайской культуры – это путь, по которому необходимо следовать для изучения и развития социализма с китайской спецификой на основе китайской цивилизации, которая существует на протяжении уже более 5000 лет. Эта интеграция является самым важным инструментом партии для достижения успеха. План «Китайская мечта» начинал воплощаться в реальность в 2012 году на историческом фундаменте новой истории с ее культурным слоем толщиной в 170 лет. В Китае период новой истории отсчитывается с событий опиумных войн, 1840-1842 и 1856-1860 годы. В 2012 году необходимо было мобилизовать патриотическую энергию китайцев на выполнение задачи великого возрождения китайской нации в условиях существования духовного вакуума. По прошествии десятилетий успехов и побед Стала очевидной необратимость создания богатого и могущественного, демократического и цивилизованного, гармоничного и современного социалистического государства. Настало время двигаться дальше. Величественная пагода цивилизации Поднебесной за минувшее десятилетия, была надстроена новым ярусом. Следующие ярусы требуют еще более прочного фундамента. Этим фундаментом как раз и станет 5000-летняя китайская цивилизация. Си Цзиньпин в последнее время регулярно возвращается к идее создания социализма с китайской спецификой на основе китайской цивилизации. Его слова о превосходной традиционной китайской культуре с удовлетворением воспринимают как кадровые работники Компартии, так и простые китайцы, особенно молодежь. Ощутимый рост благосостояния в последние годы позволил миллионам людей отвлечься от забот о хлебе насущном и обратиться к духовным ценностям. Комсомолки из династии Хань Еще до начала пандемии COVID-19 я обращал внимание на молодых людей в старинных нарядах, собиравшихся на излюбленных туристами древних улочках Ханчжоу и Ченду, в храмах Пекина, Шанхая и других городов. Девушкам с высокими затейливыми прическами удивительно шли длинные шелковые наряды нежных цветов. Юноши были в строгих куртках поверх широких штанов. Мне объясняли сами участники костюмированных прогулок, что они не являются членами патриотических и вообще любых организаций. Мы просто хотим чувствовать себя, как наши предки династии Цинь или династии Тан, когда Китай был великим. Впервые приехав в Китай по завершении пандемии в 2023 году, я обнаружил уже не отдельные группки по 5-6 человек, но десятки, сотни молодых людей, одетых по последней моде то 3 века до нашей эры, то 9 века нашей эры. Появились магазины нарядов под старину, соответствующая летняя и зимняя одежда выписывается через интернет-магазины, целые деревни переключаются на шитье одеяний прошлых эпох, которые собирательно называются ханьфу — одежда ханьцев, то есть китайцев. На недавней научной конференции некоторые профессора пришли в строгих тужурках времен Суньяцена и Мао Цзэдуна, а некоторые ученые-дамы украсили себя шелковыми блузками в стиле эпохи Тан с цветной традиционной вышивкой. Глядя на них, я не мог не вспомнить про стиль Ли Юань, который ввела первая леди Китая Пен Ли Юань, супруга Си Цзиньпина. Этот стиль, соединяющий западные фасоны с китайскими традиционными элементами, застежками китайский узел, стоячими воротниками, разрезами платья от бедра длинной юбки ЦИПАО, был впервые продемонстрирован миру во время визита Си Цзиньпина в Москву в марте 2013 года. С той поры выкройки все новых нарядов в стиле Ли Юань появлялись в модных журналах и порождали массу подражательниц. За последние годы изменились и другие моды. Теперь западные фильмы далеко не так популярны, как раньше. Во время праздника весны в 2024 году, Нового года по лунному календарю, в десятку самых кассовых картин впервые вошли только китайские ленты. Самые большие и не всегда приятные сюрпризы ждали меня во время посещения Великой Китайской Стены в окрестностях Пекина. Желавших приобщиться к прекрасной китайской цивилизации было так много, что надо было отстоять в очереди, чтобы только начать движение в плотной толпе. Для осмотра музея Гугун, бывшего императорского дворца, вообще надо заранее зарегистрироваться в электронной очереди. Примерно такая же ситуация и во многих других музеях. Их популярность стала настолько велика, что некоторые стали работать в две смены, а в дни праздников переходят на круглосуточный режим. Количество музеев быстро растет, только числящихся в государственном реестре сейчас 6565, но есть еще и немало частных. Мне показали музей редких камней в провинции Гуйчжоу, созданный простым китайским миллионером, каковых в Китае уже несколько миллионов. Свои музеи открывают и местные власти. Явление последних лет – музей диалектов. Как известно, в Поднебесной сосуществуют 10 основных групп диалектов и сотни, тысячи местных говоров. Еще недавно центральные власти требовали переходить на общенациональный язык Путунхуа и вытравляли диалекты. Но теперь Путунхуа окончательно победил и диалекты считаются нематериальным культурным достоянием нации. Они становятся звучащими экспонатами, записями местных песен и театральных пьес, повествований местных литераторов. Гордость за свой родной говор становится гордостью за китайский язык, за китайскую цивилизацию. Музеи диалектов привлекают не только их носителей, местных жителей. Послушать произношение соседей по Поднебесной приезжают туристы. Разница в чтении одинаковых для всех иероглифов всегда служит любимой темой застолий и светских бесед жителей разных провинций. Смена приоритетов заметна и в области туризма. Путешествия внутри страны приобрели небывалые масштабы сразу после смягчения стратегии нулевой терпимости COVID-19. Охота к перемене мест обуяла миллионы засидевшихся в изоляции китайцев. Насладившись общением с родственниками в родных краях, они стали разнообразить маршруты путешествий. При этом спрос на зарубежные поездки ощутимо упал. Пекинцам сычуанский сверхострый хога стал милее парижского лукового супа. Средний класс откуда-нибудь из Шэньси предпочитает пекинский запретный город лондонскому букингемскому дворцу. Китайские воины-волки Гордость за принадлежность китайской нации иногда принимает весьма странной формы. В 2015 году на широкий экран вышел фильм «Войны-волки» Джан Лан. Сюжет, похожего на американские вестерны-боевика, прост. Боец спецназа, избивает сельского полицейского, пытавшегося отнять домик погибшего при исполнении однополчанина у его семьи. Избежав трибунала, но лишившись погон, он записывается в ЧВК, действующий где-то в Африке. По пути крутой ветеран ликвидирует банду сомалийских пиратов, захвативших судно. На месте новой службы он разворачивает войну с ЧВК из Европы, которая нанято разрушить бизнес китайских конкурентов. Попутно герой опекает осиротевшего африканского мальчишку, соблазняет европейскую медсестру, совершает другие, большие и малые добрые дела. Похождения китайского Джеймса Бонда стали хитом экрана и дали рекордные сборы. Срочно была снята вторая серия и тоже оказалась успехом. Но главное было в другом, воины-волки из очередного блокбастера стали феноменом духовной жизни поднебесной. Сохраняющийся комплекс обиды на европейцев и великая мечта поквитаться за столетние унижения задели мощные струны этой души. В свою крутизну поверили не только миллионы молодых людей, по многу раз посмотревших воины-волки. Самоуверенно и порой агрессивно стали вести себя вполне взрослые люди. Бизнесмены, журналисты, дипломаты. В западных СМИ стали часто писать про феномен воинов-волков, а политики стали еще громче вещать о китайской угрозе. В своих недавних выступлениях на тему неразрывной связи китайской модернизации с традициями китайской цивилизации Си Цзиньпин настойчиво подчеркивает традиционное миролюбие Поднебесной, предостерегает от недостатка уважения как к неханьским народностям самого Китая, составляющим десятую часть населения, так и разным народам мира. Выступив на девятой коллективной учебе членов Политбюро ЦК КПК в конце октября 2023 года, Он подчеркнул важность повествований о китайской цивилизации, чтобы представить Китай как страну, заслуживающую доверия, любви и уважения.